закрывая лица руками. «Простите!» — смутился тихо, быстро возвращая прежние настройки. «Я и забыл, что вы тоже подвержены действию!» «Предупреждай в следующий раз, собака! Ты нас чуть не зажарил, тупица!» — визжал Баха. А Ашараши, назираясь по сторонам, я потянулся за своей флягой с водой и стал ее щедро лить на незащищенные одежды части тела, особенно пострадавшие от ожогов. «Зато мы выяснили!» Что с зеркалами все в порядке, и ремонтировать тут нечего». «Раз нечего, значит пусть остается все как есть», – веско заявил Дэн. «Что еще тебе удалось выяснить? Я хочу знать все детали. У тебя было времени больше, чем надо». «Ну а что тут? Серый металл, который тут никто из нас не смог идентифицировать. Это стальная пена. Дело в том, что конструкции из панели из вспененного порошка титана намного превосходят по прочности обычный металл. И не надо гадать, от кого пришли эти знания. Итак ясно, люди еще лет 100-200 бы до того додумывались. В компьютере содержались данные по нанесению вещества на обычные поверхности из дерева, пластика и даже камня. После напыления специальный излучатель генерировал излучение, меняющее энергетический потенциал некоторых субатомных частиц. Вышество ты затвердевает до состояния металла, но этот процесс обратим. Тот же излучатель с переменной частотой способен превратить металл снова в новую пену. Это удивительно. И как нам это поможет, ведь у нас таких излучателей все равно нет. С другой стороны, если появится, мы могли бы попробовать с его помощью просверлить отверстия в этом материале. Самый компактный излучатель хранится вот в главной физической лаборатории. Устройствами не успели воспользоваться. Во-первых, они огромные, и чтобы сдвинуть с места хоть один, понадобится сила сотни человек. Во-вторых, нам не надо их тягать. Достаточно создать обширную зону облучения, и высадившаяся энергия растворится все конструкции из пены в радиусе нескольких километров, в том числе и оболочку ядерного реактора. У нас будет всего час, чтобы выбраться на поверхность, прежде чем тут все взлетит на воздух. До трагедии на базе никто и не думал покрывать стены, потолки и двери этой пеной, за исключением реактора. Все это было сделано уже после трагедии. А учитывая, что все нижние сектора вместе с главной лабораторией были опломбированы, кто-то или что-то это сделало уже после гибели персонала. А на базе помимо обращенных есть некто, способный мыслить разумно. Именно с помощью хитрой радиоигры в эфире он заманил нас сюда и теперь незримо наблюдает. «Я ведь говорил, я ведь говорил, меня никто не слушал!» Баха даже задохнулся от возмущения. По неполным данным, этот неизвестный и есть таинственный зверь, о ком не знают толком ничего даже докеры, но который контролирует половину города. Аналитические компьютеры до сих пор не фиксируют деятельности базы в автоматическом режиме. Сообщают о подозрительной активности на стартовом полигоне, где раньше испытывали экспериментальные летательные аппараты. Все вооружение также подконтрольно ему. И это зверь, а не дохер, сбил курьера и завладел ключом до Яков. А мы с вами, други мои, стоим прямо посередине его жалища. Не удивлюсь, если он обитает здесь с тех пор, как погиб последний защитник базы. Страшное откровение Тихона заставило каждого из нас сжать оружие покрепче и начать подозрительно зираться по сторонам. «И почему ты сразу нам об этом не сказал?» – прорычал Лютый. «А я понял это лишь недавно. Точнее, после того, как мы сюда пришли». Последние части головоломки встали на свои места лишь после того, как я смог сделать соответствующие выводы. Все диркал, это не допустить обращенных до хрупких машин и компьютеров лабораторий. Сам хозяин этого места что-то конструирует на полигоне. Только что именно компьютеру неизвестно. Известно только то, что все сервера присоединены к единому вычислительному ядру, которое суммирует их мощность до небывалых величин. Я вывел из строя ему систему шлюзов, водосброса и излишков грунтовых вод, так что вскоре здесь будет затоплено. Мы окажемся под водой, если не найдем способ подняться повыше. На базе шесть уровней. Начать приходится с самого низа. А что если с этого терминала отключить сегмент сети зеркал и позволить обращенным немного погромить в горячо обожаемых лабораториях зверя? Со злой ухмылкой предложил я. Это его временно отвлечет и даст нам время убраться отсюда. «Отличная идея, Дима!» «Лишний раз убеждаюсь в твоей смекалке», — походил Шепард. «Святой отец!» «Вы можете это сделать так, чтобы управление зеркалами восстановить было невозможно. Пусть же не только нам будет Хоренова, но и хозяину этой дыры». «Могу попробовать!» — пожал могучими плечами Тихон. Оставив вместе с Тихоном Шепарда и Баху, мы с Лютым побежали разведать путь отступления когда коридор внезапно кончился еще одной глубокой пропастью и узким подвесным мостом, перекинутым через 12-метровую расщелину неизвестной глубины. Посветив фонарями, мы не увидели ничего, кроме тьмы, а сигнальная шашка еще долго летела в пустом пространстве, пока далекая искра не погасла, достигнув подземной реки. — Черт! Мне показалось, или внизу поднимается вода! — пробормотал Лютый. — Тебе и не показалось! — мрачно отозвался я. Мы ниже уровня моря, а после того, как Тихон нарушил воздушный карман пещеры, вода стала прибывать. Проблема лишь в том, что она прибывает слишком быстро. Мы можем не успеть выбраться. Вернувшись к спутникам, я в двух словах описал наше нелегкое положение. «Мне нужно всего 10 минут», – быстро сказал Тихон. «Сеть еще перенастраивается». «У нас нет 10 минут», – рявкнул я. «Плевать на зеркала. План неосуществим». «Отнюдь». План более чем осуществим, просто кому-то придется остаться и сдерживать эту орду, пока перезагрузка сети не закончится, и я не заблокирую удаленное управление. «Я не останусь и не надейтесь», – тут же заявил Баха, отступая назад. «Да никто о тебе не думал», – сплюнул ему под ноги лютый. «Я тебе горшок не доверю». «А ты еще на горшок ходишь, да?» «Я останусь и буду удерживать их сколько потребуется», – громко сказал я, выйдя вперед. Уверен? Шепард пристально посмотрел мне в глаза. «Это работа для нескольких человек». «Оставьте мне немного взрывчатки для подрыва моста и пару рожков к автомату, а сами найдите способ подняться на верхний уровень. Мы с Тихоном потом догоним». «Алешин, ну я бы остался, но ты знаешь». Замялся Люд и не зная, что сказать. «Проваливайте, без вас справимся». Оставшись наедине с Тихоном, я зарядил подствольный гранатомет под калиберным зарядом, а два предпоследних рожка связал изолентой вместе, чтобы проще было менять. Нарастающий шум со стороны пещеры с разобранного НЛО вылился в оглушительный рык и визг обращенных бегущих оковыляющих следом за нами, словно гончий взявшие след. Спустившись по лестнице вниз, я отбежал подальше от кабины управления, где трудился святой отец и встал на пути Орды. Дождавшись, пока передовые отряды некроморфов приблизятся ко мне на полсотни метров, я вскинул автомат и выстрелил из гранатомета в низкий свод пещеры. Взрыв потонул в оглушительном шуме камнепада, похоронившего под собой нежить. Я, не дожидаясь, пока пыль уляжется, побежал вверх по насыпи, одиночными выстрелами расстреливая выживших. Когда все рожки закончились, я не стал тратить время на перезарядку. Закинув автомат за плечо, схватился за осколочные гранаты и стал щедро закидывать ими толпу безнующихся зомби. Я спрятался за огромным камнем, пережидая серию гулких взрывов. После чего выхватил из меч и первому же появившемуся передо мной зомби разрубил грудную клитку до самого сердца, скинув ногой с груды камней. Пока что моя импровизированная баррикада великолепно сдерживала некроморфов. Кроме того, им серьезно мешало их количество. Они просто лезли друг другу по головам, то и дело падая под ноги остальным. «Придержи еще пять минут!» — взмолился Тихон. «Всего пять!» «Легко сказать, придержи!» — ворчал я, вторым ударом меча отрубая кисти тянущихся рук. «Это ведь не маршрутку придержать, а чертову орду вонючих зубатых чучел!» «Получай!» Медленно отступая от насыпи под натиском толпы, я взмок от пота, рубя тела без остановки. Орда тупо напирала, не обращая внимания на катающиеся под ногами отрубленные головы и конечности, истекающие черной кровью. Лезвие пела песнь смерти, щедро кромса, гнилую плоть, но чаще просто незамысловато срезала головы и вспарвала бледные безволосые животы. Обнаженные тела, в конце концов, сбили меня с ног и повалили на землю, где я уже простился с жизнью. Тут случилось невероятное. Они просто переползли через меня, даже не сделав ни одной попытки укусить или разодрать. Отвратительные смердящие морды глупо тыкались мне в лицо и тут же исчезали, когда их владелец или владелица спешили дальше мимо меня. Я поднялся на ноги и удивленно ощупал собственное тело, словно сомневаясь, что все части на месте. Толпа, не останавливаясь, докатилась до стальной лестницы и тут же садила кабину Тихона, который с оглушительным ревом стал стрелять в них из своего дробовика, разнося голову на куски. Дела у него складывались неважно. Некоторые особенно настойчивые мертвяки уже проникли внутрь через окна и теперь своем вцепились зубами в его грузную фигуру. Тогда кряжестый священник поднял с полу свою чудовищную энергопилу и как заправский дровосек стал кромсать ее все и всех. Я подоспел к нему в тот момент, когда раздался оглушительный рев, заглушивший все стороны звуки. Из дальней части пещеры выползла узловатая туша, не иначе родного брата монстра из Такачи только в несколько раз больше. Он, словно спущенная с тетивы стрела на всех шести лапах, грузно бежал в нашу сторону, походу сшибая со своего пути зазевавшийся зомби. «А вот это совсем плохо!» выкрикнул я, переходя на бег. «Откуда такая несправедливость-то?» Громовой топот почти настиг меня, когда я в одном мощном прыжке свалился толпе зомби на спины и буквально по их головам вполз в кабину, где меня чуть не разрезал на части размахивающий пилой Тихон. Ступая по разрезанным кускам тела, катающихся под ногами головам, я схватил его за бороду и потащил к инженерной лестнице, ведущей на крышу кабины. Кабина брызнула осколками и разлетелась на куски, когда тяжелая туша огромного монстра обрушилась в прыжке на хрупкий потолок. Тогда мы уже были на лестнице. Ворочая среди искореженной и неузнаваемой конструкции, гигант стал копать лавами осколки, то и дело принюхиваясь и шумно фыркая. Зомби при его появлении постепенно стали расходиться, словно не желая встать между танком и его жертвами. Я первым вбежал на стальной мост, перекинутый через пропасть. Достигнув середины, прилепил магнитную бомбу, выставил таймер на одну минуту. Резко обернувшись, с ужасом увидел, что Тихон в самом начале моста с мрачной решимостью орудует своим резаком. Я кинулся к нему на помощь, хоть и понимал всю бессмысленность этого поступка, Когда он сам заорал во всю мощь своих легких, «Уходи без меня! Я перенастроил зеркала и уничтожил управление! Бог в помощь!» Наблюдая, как на бомбе сменяются оставшиеся до взрыва секунды, и разрываясь между здравым смыслом и долгом, выбрал первое, и что из духу побежал в противоположную сторону. Я ощущал себя гнусным предателем. Обстоятельства сложились таким образом, что в живых должен остаться только один, или умрем мы все. Остановить отсчет бомбы значило дать некроморфам возможность перебраться на другую сторону моста и загнать нас в угол. Добежав до выхода из пещеры, я оглянулся, чтобы успеть увидеть, как летящие в пропасть, отрезанные силовым резаком куски тел, сменились грузным телом самого святого отца. Напоследок, споров брюхо рычащему гиганту, он лишь разозлил его. Монстр поднял над головой Тихона с побереместным рвём, сначала отпустил на голову, а потом скинул тело в пропасть. Словно огромная обезьяна, танк вцепился в могучие цепи, раскачивающие мост и ловко перебирая узловатыми лапами устремился ко мне. Его глаза пылали нечеловеческим бешенством, а когти сжимались в предвкушении легкой добычи. Мрачно наблюдая за его приближением, я апатично уселся на ближайший камень и задумчиво уставился прямо перед собой. Умом я понимаю, что танк ни за что не успеет миновать, разделяющее нас расстояние за оставшееся в его распоряжении время. Взрыв произошел точно под его брюхом. Металл разошелся точно по центру, унеся в пропасть толпу нежити и изуродованное взрывом тело чудовища. Святой Отец поступил мужественно, дав мне время, хотя и знал, что для него оно закончилось. Скорее всего, его тело сейчас плывет по подземной реке, удаляясь все дальше в глубину пещер. Поднявшись на ноги, я в полной прострации зашагал следом за остальными, ощущая пустоту в душе и тяжесть на совести. Тихона нельзя было назвать моим близким другом. Он был одним из немногих, кто общался со мной по-человечески. У кого искренне болело сердце за мое здоровье и душу, хоть его наставления частенько и вызывали во мне бурю протеста. Он, наверное, со всеми делил все тягости пути и даже перед смертью был до конца верен команде в ущерб собственному здоровью. Совсем дурной эпилог для святоши, отчаянно спивающегося от безделья и безысходности. Интересно, кто из нас следующий? То, что смерти продолжится, как предсказывал Хит Тев, я и не сомневался. Мы влипли в такие неприятности, из которых так просто не выбираются живыми. По крайней мере, в своем рассудке. В ярко освещенном коридоре меня дожидался Шепард, на которого я даже не посмотрел. А «Где святой отец?» – строго спросил он, посмотрев мне за спину. «Что с терминалом?» Он сделал все как нужно. И погиб. Бесцветным голосом ответил я, проходя мимо. «Проклятие! Не могу сказать, что он мне нравился, но он был по крайней мере мужиком, до которого сокулику, как долны раком. Без него все станет намного тяжелее. Мы нашли стволовую шахту, по которой можно подняться. Лифт неактивен, но это и не важно». Люто с Джово Харлаевым стыдливо отвели глаза, когда я прошел мимо них. Они сами догадывались, что у нас в команде очередные потери. Каждый из них был готов провалиться сквозь землю, но единственным виноватым ощущал себя только я. Именно из-за моей самоуверенности в собственных силах погиб один из нас, и этого я себе никогда не прощу. «Не горевать!» — Шепард скинул со своего плеча моток веревки. «В армии я служил в горном подразделении особого назначения, где мы, раз совершили восхождение на вершины Монтаны». Выемок в здешних стенах вполне достаточно, чтобы этот маршрут считался легким. Я залезу наверх и закреплюсь, а потом скину другой конец веревки вниз. Поднимайтесь по одному, Алешин, ты лезешь следом за мной. Остальные, как хотят, в любом порядке. С чего то вдруг такая привилегия? Удивился я, пристально посмотрев на Дэна. Наверху нас может ждать что угодно, мы будем уязвимы, если произойдет нападение. А другого пути нет. Я видел тут, по крайней мере, еще три ответвления. Нет. Мы облазили все коридоры. Они упираются либо в обвалы, либо уже затоплены. Грузовой лифт – единственная ниточка, связывающая нас с верхними этажами. Но и его взорвали защитники базы. Нам остается пытаться счастье в лифтовой шахте. А также верить, что нам удастся взломать сворки, и в этом помогут силовые резаки. Наблюдая восхождение Дэна, я был вынужден признать, что он весьма ловко взбирается. Такими темпами ему ничего не стоило достигнуть поверхности, если бы, конечно, шахта выходила прямо туда. После томительного получаса ожидания сверху свалилась веревка, и я схватился за нее и повис над 30-метровой пустотой, на дне которой плескалась бурлящая вода. Последний метр я преодолел из последних сил и с величайшим трудом. С благодарностью хватился за протянутую руку Дэна, который даже не вспотел после подъема. — Здесь обычная дверь, ее можно разрезать силовым лучом. — Отличная работа, — мученически выдавил я, стараясь восстановить сбившееся дыхание. — Что бы мы без тебя тут делали? Фу, ума не приложу. Э, — Эй, а мне там никто помочь не желает? — раздался снизу плаксивый голос Бахи. Когда над краем дверного проема появилась голова Джо Харлаева, где-то высоко над нами раздался страшный скрип и скрежет, который с каждой секундой становился только сильнее. Баха содрал голову вверх и с ужасом устался на летящую стеноты лифтовую площадку, которая со скоростью экспресса в свободном падении падала ему прямо на голову. Помогите, дайте руку! в панике заметался он, хватаясь за мой ботинок. Алешин, Дэн! Я схватил его за одно плечо, Дэн за другое, и одним рывком успели вздернуть к себе на узкую площадку, когда мимо она со свистом и грохотом искрами пронеслась кабину. Внизу раздался короткий вскрик лютого, а потом быстро удаляющийся голос и громовый хлопок, когда кабина достигла воды и при ударе сплющилась, словно консервная банка. Все произошло так внезапно, что только сейчас до нас дошло, что случилось. Для нас это стало настоящим шоком. «Боже, этого не может быть!» Разрыдал собака, чуть не теряя сознания от страха. — Такого не должно было случиться, не могло. Откуда взялась эта чертова кабина? Угрюмо посмотрев вниз, я многозначительно переглянулся с Шепардом. Все происходящее уж больно смахивало на разумное противостояние или саботаж. Сначала толпа нежити, которые так удачно догнали нас, когда мы перенастраивали оборудование. Теперь сорвавшийся лифт... — Идем дальше, — процедил Шепард, зло стискивая рука от ножа. Не иначе мы у цели, раз участились смерти, поглядим. Забрав из рук Дэна силовой резак я несколькими быстрыми ударами прорубил достаточных размеров проем и даже не зажмурился, когда нам глаза ударил яркий свет. Шагнув в ослепительно белый коридор, на потолках которого ярко горели длинные лампы дневного света, я посторонился в сторону, пропуская остальных. Контраст после мрачных и темных подземелий был таким резким, что на мгновение мне показалось, что я попал на тот свет. И «Я уже умер или мне все это видится?» – озвучил мои мысли Баха, позабыв обо всем на свете. «Значит, мы умерли все вместе!» – иронично усмехнулся Шепард.